Глава вторая. Миранда иногда жалела, что родители не выбирают. Иначе она не родилась бы непризнанной княжной, внебрачной дочерью младшего сына князя Теора Вечернего, что давало ей право задирать изящный носик и претендовать на высокие ступеньки в иерархии. Отец Миранды сгинул в войне с орками, не успев признать девочку, «но кровь не пропьешь, если ты не вампир», Демоны, существа темпераментные и азартные, охотно закрывали глаза на законность рожденных в страсти детей. Главное для теней магия крови. Чем ближе к истокам, тем она сильнее, а Миранда оказалась первой и единственной в младшей княжеской ветви. Правом на титул, желанным и уважаемым любой нормальной демоницией, девушка не пользовалась. Признание принципиально не добивалось, и дед, оценив ее скромность, особо благоволил к неофициальной внучке. Она жила просто и тихо, предпочитая бурным играм и балам безмолвную книжку, а прогулкам с подругами – широкий подоконник, на котором так удобно читать. Да, у скромницы и не было в детстве подруг. Скромность для демониц – не украшение, а повод для издевки в школе. А Миранда, хоть и была мирной девочкой, но боевая броня у нее всегда наготове. Драться она не любила зато умела, а в драке подруг не заводят. В глубине души Миранда считала себя белой вороной. Девушка обладала вполне классической, то есть эффектной демонической внешностью. Ее треугольное личико украшали чувственные губы и большие глаза цвета вишни, подчеркнутые длинными ресницами. Ее густые закатного цвета волосы не спадали до тоненькой талии. Ее округлые бедра, обтянутые короткой юбочкой, призывно покачивались при ходьбе. Именно поэтому Миранда предпочитала ходить, а не летать. Несмотря на ее совершеннолетие, родовая магия не торопилась раскрыться во всей красе, крылья еще не выросли до нормальных размеров, и в полете девушка чувствовала себя сущей курицей. А белой вороной она считала себя потому, что ее душа была совсем не жестокой и хищной как полагается приличным демоницам. Она не претендовала на руль хитрой стервы, она никогда не мечтала доказать превосходство над отсутствующими подругами или власть женщины над тупыми рогатыми животными, называемыми демонами. Она втайне от всех предпочитала поплакать над любовным романом, контрабандной, привезенным из Белой Империи. Разумеется, герои в таких книжках сплошь белокурые и голубоглазые рыцари-маги. И главное, Миранда мечтала не о роли хозяйки собственного домика, где обитал бы закольцованный ее чарами мускулистый и рогатый от природы высший демон и куча демонят с крохотными рожками. Нет. Она, сидя звездными ночами на подоконнике и свесив стройные ножки, мечтала о путешествиях. И в каком-нибудь путешествии по Белой Империи она обязательно встретит его. Белого и чистого мага с голубыми глазами, золотистыми локонами и прекрасными, как перистые облака, крыльями. И, конечно, завоюет его светлое сердце. Увы, в глуши Тархареша, темного царства демонов, белому магу неоткуда взяться. А загорелые стройные ножки, видневшиеся в окне второго этажа скромного дома захолустного городка, произвели неизгладимое впечатление на того самого, заранее отринутого в мечтах, мускулистого демона по имени Тай. И демон тут же начал осаду. Миранда за неимением лучшего подружилась с настойчивым парнем, но упорно не соглашалась на замужество. Тай вполне устраивал ее как друг, на которого всегда можно положиться, а на его широкие плечи положить мелкие девичьи проблемы или крупные тяжелые сумки. Вместе с Таем девушка приехала из провинции в столицу Тархареша и даже умудрилась поступить в Академию Тьмы. Конечно, благодаря находчивой лике ее недавней подружке, но все-таки. И там-то, в Академии, не успела Миранда поступить в один ужасный день, она встретила свою мечту, обладавшую полным набором идеального белого мага. У него имелись и золотистые локоны, и чувственные губы, и большие раскосые глаза с гипнотическим небесным блеском, Он обладал и широкими плечами, и накачанным торсом, и даже восхитительными жемчужными крыльями. Увы, этот прекрасный маг ее мечты был мертв. Хуже того, он оказался вампиром, презренным ходячим трупом, один вид которого породил в душе Миранды бурю негодования. Неупокойный красавчик Даори энряти стал гнусной насмешкой над ее мечтами и она возненавидела его больше, чем всех остальных вампиров, вместе взятых. Миранда не могла рассказать о своем разочаровании даже единственной подружке Лики. По части скрытности дочь вечерних теней оказалась истинной демоницей. Эту боль она положила на дно жестокого по определению демонического сердца. И эта заноза соднила непрестанно. И почему-то ухаживание Тая, шансы которого завоевать Мирандины сердце, казалось бы, возросли, вместо утешения стали раздражать ее особенно сильно. Вместо карих глаз Тая, смотревших на нее с обожанием, ей грезились небесно-ангельские, безнадежно мертвые, смотревшие сукаризны после того, как она обозвала их обладателя смердящим трупом. А тут еще эти одержимые горгульи, дни и ночи напролет оравшие на крыше башни. Подружки Лика и Зулия сбегали из башни трех принцесс под любым предлогом. Миранда первый раз тоже напросилась к Таю, но ее терпение хватило ненадолго. Обычно сдержанный парень словно взбесился, лез с признаниями и поцелуями. Миранда еле отбилась от обнаглевшего демона и сбежала. А куда бежать в комендантский час? Из стен городка не выпустят, «В башню вернуться? Лучше ж сразу горгульем на корм». Миранда, побродив по пустынным дорожкам, забралась на дерево в парке, спряталась в ветвях и предалась обычному делу – жалеть себя любимую. И так увлеклась, что не заметила, как на ветку над головой опустилась белая летучая мышь. «Не стоит он твоих слез!» – услышала девушка тихий, как шелест листвы голос. Вздрогнув, она подняла голову, но никого не увидела. Казалось, сама тьма зашла до измученной демоницы и заговорила почему-то приятным и смутно знакомым мужским голосом, но неважно. «Кто ты?» — спросила Миранда. «Друг?» «Упаси меня тень от таких друзей, которые боятся предстать перед глазами». «Я не могу», — вздохнул невидимка. «Я заколдован». «Ну да, ну да!» Засмеялась совсем впечатленная девушка. «Скажи еще заколдованный принц, и тебе нужен расколдовывающий поцелуй?» «А можно?» – оживился потусторонний шепот. «Нет! Где ты прячешься?» Миранда всмотрелась в густую листву, откуда доносился голос. «Покажись!» «Меня может увидеть только твое сердце!» – печально прошелестела листва. Один листок слетел и лег невесомой ладошкой на плечо девушки. «Не бойся, я не причиню тебе зла». «Скорее я тебе причиню!» Бурно отреагировала демоница на унизительное «Не бойся!» «Ты что, слепой? Не видишь, что я вечерняя тень, боевой маг?» Будущий, но неважно, Миранда с блеском закончила магическую школу. И взяли ее сразу на третий курс Академии. Авансом, правда, но это тоже неважно. Вижу, ты прекрасна вечерняя тень. Ой, вот не надо льстить, терпеть не могу, фыркнула девушка. Я обыкновенная. Не порти ненужными комплиментами такую чудесную ночь и вообще, не мешай мне. Позволь поинтересоваться, чему я помешал? Что ты делаешь на дереве? То же, что и ты, невидимка, разговариваю. А для тебя принципиально делать это именно на дереве? А где внизу дежурные магистры бродят караульщики бдят да и скамеек во всем парке нет поспать негде поспать на улице изумился голос в котором особенно явственно прозвучали знакомые нотки где то миранда его уже слышала но где где хочу там и сплю буркнула она а ничего что комендантский час а если тебя застукают будешь так шуметь точно застукают «Тогда я тебе невидимую шею сверну, прежде чем меня отчислят. Голос надолго замолчал. Обиделся, наверное. «А почему ты не можешь спать в своей комнате?» Спросил он, когда девушка начала уже задремывать. «У вас же целая башня на троих девчонок. Что у тебя случилось?» И неожиданно для себя Миранда разоткроведничалась. И о прокозливой Шуре сказала, и о горгульях, и о подозрительной Кики Руси, и даже о своей обиде на друга детства Тая. «А я тебе сразу сказал, не стоит он твоих слез», повторил собеседник. «Тем более ты его не любишь». «Откуда тебе знать?» рассердилась Миранда. «Твое сердце не бьется при виде его так, как должно биться, когда любят». «А ты, доктор, и проверял пульс?» Голос слегка смутился нет но я маг и у меня отличное зрение например сейчас я вижу что ты замерзла и дрожишь ничего я не замерзла возразила девушка и поежилась даже жаркая демоническая кровь не выдерживала промозглого ночного ветра я знаю хорошее укрытие где ты можешь спокойно выспаться тебя никто не потревожит даже ты усмехнулась миранда тем более я Говорю же, я заколдован и совершенно безвреден. Опять врешь! Не поверила демоница, прекрасно знавшая, что в темной стране безвредных не бывает. Для тебя безвреден, уточнил собеседник. Если хочешь, я могу дать тебе клятву не причинения зла. Конечно, девушка захотела. Кто же откажется, когда клянутся жизнью? И откуда ей было знать, что давший ей клятву давно мертв, и слова его пусты, как высохшее дерево.